Глава восьмая. Важное задание. 23 мая, оставив в Дербенте отряд генерал-майора Савельева, войска под командованием графа Зубова двинулись в сторону Баку. По дороге их догнали казачьи полки, первый Чугуевский и Пол Корлова. Как думаете, Андрей Владимирович, Баку тоже придется штурмовать? Спросил Воронцова, ехавший рядом поручик Огарев. Говорят, крепость там ничуть не уступает Дербенской. А пушек даже на порядок больше. Не знаю, Константин Ильич, как сейчас угадать? Смотри сам. Вот только что с такой яростью ханские люди на стенах бились. А чуть времени прошло, и они все на коленях со склоненной головой стоят. Видел сам. По улице едем, все нам улыбаются, кланяются. Рука на сердце. А клич им бросят. Этой же рукой они с такой же радостной улыбкой... Тебе голову прямо тут же на улице отрежут. Восток, батенька, дел такое. Ох ты, никогда зорк нам скачет. Он протянул руку в сторону нежшихся к ним всадников. — Ваше благородие, у реки пара конных сотен стоит, — доложился осаживая коня капрал. — В нас не стреляли, белым платком машут, что-то кричат на своем Тарабарском. Ну и мы тоже стрелять не стали. Господин прапорщик сразу к вам с вестью послал. — Ясно. «Сейчас разберемся, кто это там такие», — пообещал Воронцов. «Эскадрон! Галопа! Марш!» И сотня всадников поскакала по дороге на юг. Около реки на противоположном ее берегу действительно под прицелом взвода Завражского стоял большой конный отряд. «Оружие опустите», — приказал гигерям выехав на берег Воронцов. «Польнете еще ненароком, а это, может, большое начальство к нам с миром прибыло». «Он какой важный господин под знаменем!» Кто такие, что вам надо!» — крикнул он, сложив ладони рупором. «Благочестивый и великий Хусейн Кулихан хочет предстать перед главным русским генералом!» — донеслось с противоположного берега. «Да не прольется кровь на благословенной бакинской земле, а воины великой царицы Екатерины будут тут гостями, а не врагами!» «Красиво заливает толмач», — оценил Огарев почти без акцента. «Так, конечно. Что Баку, что Дербент. Как на качелях. То к ток, к персам туда-сюда в этом веке прыгают», — хмыкнул Воронцов. Половина купцов с нашей Астрахань торг ведут. Чего бы им по-русски не толмачить?» «Ладно, слушай меня», — обратился он опять к бакинцам. «Сам хан с полусотней своих воинов может сюда переезжать». — Остальные пусть здесь на берегу ждут. — Константин Ильич, бери троих, скачи с докладом к графу Зубову, — приказал он заместителю. — Доложишься о том, что здесь видел и слышал. Пусть генерал-поручик сам принимает решение по хану, а мы его пока неспешно к нему отконвоируем. 13 июня бакинский хан собственноручно поднес ключи от своего города графу Зубову и высказал желание вместе со всем своим народом принять российское подданство. В этот же день в Баку был выслан отряд генерал-майора Рахманова с тремя батальонами пехоты, двумя эскадронами Нижегородского драгунского полка при трех орудиях. Для занятия кубы вышел отряд генерал майора Булгакова. Сам главнокомандующий с основным войском выступил по Шумахинской дороге. Полку Егорова было приказано следовать в авангарде. «Вот, это уже горы, то горы!» — уважительно протянул Вучевич, оглядывая отвесные скалы. «Прямо как у нас в Сербии, даже, пожалуй, повыше. Помнишь, Егор, как от Дуная до Ниши дошли, как те кареты с охраной выбили у моста и кое-что в них захватили?» «Помню, Лазар, как же такое забыть?» — произнес Быков. «Кто бы сказал, что еще в горах воевать придется, а вот падишь ты...» «Внимательно по сторонам смотри, братцы!» — крикнул он, оглядывая растянутый по дороге отряд. «Тут под каждым камнем засада может сидеть. Лахин, Семен, бери своих, пробеги вперед на пару сотен шагов. Видишь там поворот крутой? Вот оглядитесь за ним и ждите, пока мы к вам подойдем». «Вот танк, за мной!» — крикнул фурьер, и два десятка егерей побежали вслед за своим командиром. Почти месяц тянулось по извилистой дороге русское войско и, наконец, достигла города Шамахи, столицы ханства. Здесь графа Зубова догнала приятные вести из Санкт-Петербурга. За успехи в походе и занятии крепостей, указом императрицы он был произведен в генерал-аншефы и получил в награду орден святого Георгия второго класса, алмазные знаки к ордену Андрея Первозванного и бриллиантовой шляпу. Все генералы, участвовавшие в штурме Дербента, этим же указом были награждены орденом Святой Анны. Войскам же была объявлена монаршая благодарность. До 1797 года орден степеней не имел. При коронации Павла I он был разделен на три степени, а в 1815 году — на четыре. Орден третьей степени до 1815 года носился на наружной стороне шпажной чашки, в память о временах, когда орден, врученный цесаревичем Павлом, приходилось скрывать от посторонних и предназначался для награждения исключительно младших офицеров за боевые заслуги. Ордена первой и второй степени украшались бриллиантами или алмазами. Изготовлен он был из золота, камни были в серебряной оправе. Орденская лента красная с золотой каймой по краям. При переходе к шимахе произошло неприятное событие, которое потом еще не раз аукнется русским. Сбежал пользовавшийся большой свободой и давший клятву в верности шейх Алихан Дербенский. Посланный вслед ему отряд казаков вернулся ни с чем. Беглец, знавший в горах каждую тропу, скрылся. — Да и бог с ним! — Зубов зубах махнул рукой. «Надоело уже слушать его льстивые речи. Меня занимается сейчас только одно, когда подойдут обещанные резервы». «Шейх Алихан совсем непрост», — высказал Саринский-Корсаков. «Так легко он свою власть не отдаст. Он ведь сколько лавировал между нами и персами. К тому же у него родственные связи с Сурхайханом Казимкумским и владетелем соседнего Михтулинского ханства. Боюсь, как бы он не поднял против нас горцев». — Нам только еще в грядущем походе в Персию за спиной войны не хватало. — Не стоит беспокоиться, Александр Михайлович. Зубов отмахнулся. — Ну, выделим пару батальонов, чтобы они разогнали эти шайки. отошли к ты указания Булгакову с Савельевым, пускай усилит охрану главной дороги. Меня сейчас более всего волнует, когда же мы сможем продолжить свой поход. Карабахский хан к нам расположен весьма благосклонно и с большим желанием примет российское подданство. И Реванский тоже покорился союзному войску Ираклия II. Осталось занять только лишь одну гинжу, а вот ее владетель Джавадхан тяготеет больше к союзу с Персией, нежели с нами. Гинжинское ханство стоит на больших торговых путях, с него открывается прямая дорога на Тифлис, и вот его-то как раз оставлять нам за спиной никак нельзя». В августе, как и опасался главный квартирмейстер, начались нападения на фуражиров и на малые разъезды генерала Булгакова. Вскоре пришла вещь, что разбит идущий из Кизляра обоз с провиантом и боевым припасом. Выделенные для контроля дорог и северных горных кавказских территорий силы русских явно не справлялись с новыми угрозами. Генерал Булгаков запросил у главнокомандующего подкрепления. Вызванному в шатер графа Егорова была поставлена задача усилить охрану дороги от Дербента к Баку и провести разведку горных районов возле Кубы, а будя выявлен там неприятель, атаковать его. «Кому, как не твоим егерям, Алексей Петрович, такое поручить?» Зубов развел руками. «Видишь, как драгуны с казаками у дороги на равнине сильны, а в горах им уже не развернуться?» Тут только пешим стрелкам действовать. Пару месяцев поможете Булгакову, а потом обратно к нам вернетесь. Как только мы укрепимся здесь и возьмем под себя Гинжу, пройдем южнее и встанем лагерем у слияния Ракса с Курой. А уж по весне, собрав в кулак все свои силы, двинем прямиком на персидские Тибрисы и Тегеран. Что тебе нужно для выполнения приказа? Проси. «Вьючные лошади? Валериан Александрович. Только они!» — ответил Егоров. «С нашими обозными повозками быстрые марши в горах невозможны. Лучше уж местные одноосные арбы здесь иметь, да и они собьют скорость перехода». «Будут тебе, Алексей Петрович, вьючные!» — подумав, пообещал Зубов. «Александр Михайлович, пригласи ко мне Платова. Будем у казаков часть коней забирать, они все двух сюда пришли». — И бегом, и бегаем, бегаем туда-сюда! — проворчал, шагая в растянутом дозорном плутонге Лахин. — Только ведь недавно этот поворот проходили. Три недели миновало, и опять нам назад бежать. — А что случилось-то, Семен Иванович? В Баку, что ли, волнение? — полюбопытствовал Гурьев. — А никак гарнизон помощи запросил. — Да кто его знает? — отозвался Капрал. — Нам чего, докладывать, что ли, куда идти нужно? Приказали по дороге бежать, вот мы и бежим. Не боюсь, господа офицеры сами знают, скажут потом. Полк вышел к Баку к середине сентября. В городе было спокойно. Русские местных не притесняли, и они занимались своими делами. Работали мастерские, сидели в кофейнях люди с башен высоких миноретов, муэдзины, призывали правоверных на намаз. В порту стояли корабли Каспийской флотилии. На берегу причалов выселась гора мешков, ящиков и тюков, а рядом стояли караулы солдат. — Готовим большой босс, Алексей Петрович, — поведал командир Егерей Савельев. Из Астрахани массу грузов завезли и войсковых подкреплений. — За дорогу на Шмаху я не беспокоюсь, а вот на Дербенской сейчас опасно. Дня спокойного не бывает. То дозор обстреляют, то на пост нападут. Один обоз разбили, второй на силу смогли отстоять. — А уж возле Кубы у и вовсе нехорошо. Говорят, шейх Алихан горские племена волнует и обещает подмогу из Персии. — Знаю, — проговорил Алексей. Валериан Александрович поведал обо всем, когда ставил задачу. — Дорогу на Дербент мы, конечно, прикроем, но это большого эффекта не даст. Нужно самих горцев замерить, чтобы у них желания не было на наши войска нападать. А вот для этого нужно показать силу. Тут, на Кавказе, только лишь ее уважают. Все договоренности без силовой поддержки ничего не стоят. Вон тот же шейх Алихан тому примера. Дав два дня отдыха людям, Алексей повел полк на север по большой дороге, тянущейся вдоль Каспийского моря. В селении Шабран сделали остановку. Тут оставался батальон Дементьева. — Сергей Андреевич, это селение считает центром своего охранного участка. Ставил задачу майору Егоров. Тут как раз почти середина пути между Баку и Дербентом. Держи при себе пару рот. Остальные раскидывай постами по дороге. Только меньше, чем Плутонгом, их не выставляй. Тебе в помощь эскадрон Воронцова. Тут и так казаки объезды делают. Ну вот и они тоже пусть будут. Если большими силами горцы к дороге выйдут, посылай за подмогой к нам. До Кубы отсюда не более пяти десятков верст. бойся уж поспеем за сутки». Ну и если твоя помощь нам в горах понадобится, тоже гонцов пришлем. — Понял, Алексей Петрович, — заверил Дементьев. Тут кабардинские мушкетеры говорят, еще четыре форта на дороге выставили. Будем с ними тоже взаимодействовать. А двумя ротами я попробую предгорье прочесать. Не все ж нам сидеть запертыми на постах? — Действуй, Сергей Андреевич, только с осторожностью, — одобрил Егоров. — Горцы тут все проходы издавна знают. Ты попробуй местных опереться. Найми их в качестве проводников, у них ведь тут понятия местечковые. Для них свой это только тот, кто с ними у одной горы живет или родня. А тот, кто у другой горы, может, уже и чужой, а может, и вовсе даже враг, потому как кровную месть на Кавказе никто не отменял. Пройдя по горной дороге пять десятков верст, 29 сентября основные силы полка достигли Кубы, столицы одноименного ханства. Город был обнесен каменной стеной, на ее вершине виднелись фигуры часовых, а около главных ворот стоял усиленный караул численностью не менее полуроты. «Штабс-капитан Лизнев, Углицкий пехотный полк», — представился старший с караула. «Ваше превосходительство, ваш авангард уже сопроводили в западную часть города. Там, от Катского квартала, велено было полк размещать. Я вам сопровождение своих людей сейчас дам». — Спасибо, штабс-капитан, — поблагодарил Егоров. — А где сам Сергей Алексеевич? Надеюсь, он в городе? — Так точно. Их превосходительство генерал-майор Булгаков только час назад вернулся с рекогносцировки. Сейчас должен быть у себя в бывшем ханском дворце. Я вам тоже человека выделил, чтобы туда сопроводил. — Андреев, — позвал он к себе пехотинца с серебряным капральским голуном. — Проводишь их превосходительство к ханскому дворцу. — Слушаюсь тот козырнул, вытянувшись по стойке смирно. «Жен, Николаевич, размещайте пока людей, а я схожу с генералом Булгаковым, пока поздороваюсь. Обговорим с ним план дальнейших наших действий», обратился к своему заместителю Алексей. «Пошли, братец», — он махнул рукой Капралова. «Да не тенисты так. Ты ж теперь мой личный провожатый. Зовут как?» «Пофоносий», — протянул тот, косясь, нашагавший за генералом десяток егерей. Охрана, брат, без нее никак, перехватив взгляд, пояснил Алексей и усмехнулся. Сам понимаешь, чужая она пока что земля. Так точно, Ваше что, ошибка чужая, подтвердил тот. Мы и сами по одному даже в самом городе не ходим, а уж за его стенами и подавно. Что, неспокойно тут? Поинтересовался Егоров. Шалят. Даю чьрофима кривого из третьей роты у нижнего колодца ножом порнули. «Не до смерти, конечно. так, ну, крови из него много вышло. Да он и сам виноват. Тоже-то ночью до по чужому городу один ходит». «Это точно. Ночью тем более одному нельзя», — согласился Алексей. «Да у него, небось, свой важный интерес на то был». «Да какой там интерес, ваше превосходительство?» «Так», — ушел от ответа, не договаривая Капрал. «Вот за стенами совсем небезопасно стало». Несколько раз на фуражеров в сентябре горцы нападали, а три дня назад так и вовсе на казачий разъезд наскочили возле Алпан. Еле ускакал он от них, троих не досчитались станишники. То ли их подстрелили, то ли наркан взяли, того не ведаю. А вы к нам надолго? — Пока не успокоится тут у вас, — ответил Алексей. — Это хорошо, — вздохнув, произнес Андреев. «Вот что и хорошие стрелки. не бойся угуманить самых прытких». За разговором подошли к выложенному из белого камня ханскому дворцу. Генерал Булгаков был на месте и пригласил Егорова к столу. «Ужин еще часа через три. Пожалуйста, отпить пока кофе, Алексей Петрович». «Я ведь сам казацкого рода», — рассказывал он, прихлебывая из фарфоровой чашки. «Предки мои из дона» а Кавказскую линию по большей части казаки и держали. Да она-то не там, где сейчас раньше проходила, а гораздо севернее, по Кубани и Тереку. Ей перед Второй Турецкой сам Александр Васильевич Суворов командовал. «Ух, и боевой генерал!» Все камыши выжечь!» — кричит. «Три дня и река Кубань вся голая стоит. Попробуй-ка проберись на наш берег». «Девять крепостей при нем заложили». А между ними малые укрепленные посты выставили, да. Ну уж потом Павел Сергеевич Потемкин, племянник князя Потемкина Таврического линии, командовал. же хороший генерал. Сильно он ее за три года укрепил. Это при нем ведь крепость Владикавказ на пути из Дарьяльского ущелья встала. Вот и начали военно-грузинскую дорогу к Тифлису ладить. — Сергей Алексеевич, ты тут полжизни у Кавказа провел, — — произнес уважительно Алексей. — Как сам считаешь? Сможем мы его под себя сейчас забрать? — Оля начальство решило брать, то как же по-другому? — проговорил тот уклончиво. — Не просто это, конечно. Но ему, небось, сверху лучше видно. Затем, немного помолчав и тяжело вздохнув, Булгаков продолжил. — Плохо то, что нет здесь центральной власти. Каждый народ или племя своим лишь умом живет. У каждого здесь свои владетели, которые не поступятся властью. Вот тут, в горах, около Кубы, сразу несколько мелких ханств, и каждый себя ровнее другому считает. Воинственны, ни персам, ни османам за столько лет так и не покорились полностью. Теперь вот мы сюда пришли. Одной силой против них ничего не сделать. Если что, всегда горы укроют». «По моему личному мнению, Алексей Петрович, нам нужно серьезно с их знатью заниматься. Как вот в той же Грузии, вон сколько у нас генералов с грузинскими корнями. Детей нужно местной знать учить, в армии их выпускать, чтобы они потом частью великой страны себя чувствовали. Но однако же важно, чтобы местные видели, что власть русская сильная, справедливая и суровая, и против нее ты идти не моги, чревато». «Ну, коль ты такой хороший воин, так служи и воюй за нее храбро. Зато тебе почет и богатство прибудет». «Интересно», — проговорил задумчиво Алексей. «Многое, о чем вы сейчас сказали, Сергей Алексеевич, созвучно с моими мыслями. Лишь бы политика наша тут последовательной была, а то вот при Петре Первом приняли местных в свое подданство, а прошло десять лет, и все, и ушли за главный Кавказский хребет». «Думаю, больше мы не уйдем. Если уж матушка-императрица что-то задумала, от своего она не отступит. Вон как с тем же Крымом случилось. Кто бы сказал полвека назад, что мы вырвем его из сцепких лап султана? Трех десятков лет не прошло, а Новороссийский край уже и не узнать. Десятки городов, сотни сел, верфи, и мануфактуры за это время в нем отстроили». Из Санкт-Петербурга к Кавказу я через него в прошлом году ехал. Так кругом виноградники и сады зеленеют, а раньше ведь голая степь только лишь одна была. — Чудно. — Ты наливай еще, Алексей Петрович. Он кивнул на медную турку с кофе. — Алия, крикну, тебе горячую принесут? — Нет, нет, не нужно. Спасибо, Сергей Алексеевич, отменное кофе. Ничем не хуже того, который Петра Федоровича Берхмана пил. — Ну, так у меня деньщик, ох, и рукастый. Кофе не просто так в турке на огне греет, а на сейном песке еще и соль в него добавляет. Так арабов в пустыне делают. Заметил, какое оно густое. Вот. — Тут и оно. Я же говорил, рукастый мой Ванька, а с виду обычный рязанский лапочь. — Ладно, так о чем мы? — О Кавказе, — подсказал Алексей. «Вы говорите, тут около Кубы сразу несколько горских ханств расположилось. И что, все они враждебно к нам относятся?» «Ух!» — Булгаков тяжко вздохнул. «Тут все так понамешано, что и рассказать-то даже непросто. Да и меняется все здесь очень быстро. То они тебе союзники сегодня, а завтра им золото из Персии занесли, или же соседи поманили, и уже в набег идут». — Ну, пока из твердых союзников у нас только Тарковское шамхальство Баммата II. Ему, кстати, как я слышал, земли дербенского ханства без самой крепости за верную службу отдают. Так, далее за нас вроде как был кайтакский ум Устамхан. Он даже под дербен свое войско для помощи нашим войскам привел. Но, правда, дальше него не пошел. В свои горы вернулся и теперь ведет там борьбу за власть, Со своим двоюродным братом Резибеком. Далее ума Хана войск он в поход за нас не дал, но заявил, однако о мире. Ну и последний, табасаранский Майсум Рустам II. Вот он со своим довольно небольшим войском ушел с нашей армии в Шумаху. Теперь из непримиримых наших противников назову это Ахтыпаринское Хновское общество, Джара Белоканское, ну и Казикумухское. «Шамхальство с самым сильным войском из всех перечисленных, во главе с Сухрай ханом, искусным, кстати, и храбрым военачальником. И всех их сейчас подначивает против нас сбежавший шейх Алихан. К нему примкнула часть его разбежавшегося войска и многочисленная родня со своими небольшими отрядами. Не было бы его, и, я думаю, мир был бы на этих землях. Как же это его упустили!» Булгаков укоризненно покачал головой. Ведь он же изначально к союзу с Персией склонялся, и как бы его ни увещевали, так и не согласился перейти под нашу руку. Теперь же, лишившись всех своих владений, он есть самый непримиримый для нас враг. Сумел войти в доверие к Валерьяну Александровичу. Алексей развел руками. Даже конвой с него было приказано убрать. Воспользовался удобным моментом и был таков. «Да, плохо. Проговорил Хморис Булгаков. Ну, что ж поделать. Будем теперь с вами устранять последствия этого побега. По моим данным, уже сейчас под рукой у наших противников более пятнадцати тысяч воинов. Неясно только, где они располагаются и что планируют делать их властители. Для понимания, я с позапрошлой недели начал направлять малые дозоры и большие партии по окрестностям». Они имели несколько стычек с разрозненными силами горцев, но основное войско нами пока так и не было найдено. Вести долгую тягучую войну, считая неразумным, тут в чужом пока для нас краю мы будем нести большие потери и страдать от прекращения подвоза припасов. Нужно выявить местоположение главных сил Сухайхана и Алихана и ударить по ним всем нашим войскам. Только на голову разгромив в большом сражении горцев, Можно надеяться, что тут будет мир и покой. Ваши игре, Алексей Петрович, как я надеюсь, и смогут отыскать местоположение неприятеля. Два дня вам хватит отдохнуть после дороги. Вполне. Ну вот тогда с 1 октября и начинаете выводить игрей в горы, принял решение булгаков. А завтра я, как и планировал, пошлю в сторону Алпан. Роту кавказских егерей и вслед для укрепления батальон подполковника Бакунина. Потом уже вы будете с дозорами ходить.